Она считалась исправной, только неделю тому назад она работала и прошла все испытания, после чего была переведена в резерв. Я изменю регламент испытаний. Придется все проверять по нескольку раз. Ваше решение, Якимов, по данной ситуации. Продолжаем работать на мощности. Задвижку откроют вручную с минуты на минуту. Якимов включил внутреннюю радиосвязь, чтобы вызвать посланных техников. «Сиур, что у вас?» Спросил Воронин, недавно сдававшего ему экзамен молодого специалиста Топтыгина. «Вот, смотрите сами, господин Воронин. Запас реактивности большой, 70%. Нейтронное поле стабильное, симметрично, все параметры в норме». «Хорошо, молодец. Ну, что там с задвижкой, Якимов?» Техники докладывают, что электропривод задвижки в порядке, заклинило саму задвижку. «Только этого не хватало. Топтыгин, глушите реактор, немедленно!» «Якимов, объявляйте тревогу и вызывайте следующую смену. Организуйте установку временного шунта в обход неисправной задвижки». Включить тревогу Якимов не успел, она включилась сама. Инженер управления турбиной и генератором доложил о срыве нагрузки. «Без паники!» — скомандовал Воронин. «Реактор заглушен. Просто расхолаживайте его. Где произошел срыв? Соедините меня с трансформаторной подстанцией». Техник не успел набрать номер, трансформаторная сама вызвала главного инженера по радио. Воронин слушает. «Главный, короткие замыкания в ЛЭП, причем по всем фидерам и по всем фазам. Произошел срыв нагрузки для всех подключенных энергоблоков», — докладывал Орешкин. Воронин бросился к селектору и нажал общий вызов. «Я на БСЧУ-3, всем начальникам смен, кроме Лотова, глушить реакторы и расхолаживаться». Подключить резервные емкости питательной воды. Разрешаю пополнение резервов из озера. Пар сбрасывать через вентиляционные трубы. Лотов, что у вас? Блок на 100 мегаваттах. Питание внутренних нужд обеспечиваем. Слава богу. Молодец. Так держать. Старов, что у вас? Две машины в работе. Генераторы синхронизированы с Лотовым и Якимовым. Я на постраховке. Отлично. Продолжайте. Магнет работал техником по обслуживанию ГЦН на втором блоке. Он, конечно, не знал о распоряжении главного инженера. Однако слышал, как энергоблоки один за другим начали сбрасывать пар. Наблюдая за амперметрами ГЦН, он убедился, что прерывания питания внутренних нужд не было. Это означало, что все прошло, как задумывала Ассоль. Все получилось, и АС безопасно остановлена. «Жалко только, что всего на полтора месяца», — подумал Магнето. «Мосэнерго» с трудом, но все же перенесло потерю 6 ГВт генерирующей мощности. Частично потерю удалось компенсировать, расконсервировав две угольные ТЭЦ. Подсветку домов, световую рекламу и праздничную иллюминацию пришлось выключить. Из каждого второго фонаря на улицах мэр Москвы распорядился выкрутить лампочки. Электронагреватели и устаревшие люминесцентные лампы были изъяты из продажи. Следствие установило, что отключение Корнеевской АС от потребителей произошло в результате диверсии. Однако никто из известных экстремистских организаций на себя ответственность не взял. Полиция подозревала и партию Зеленых, и Greenwald, и еще целый ряд экологических формальных и неформальных групп. КГБ проверял возможную причастность китайской и арабской агентуры. Однако, все было тщетно. Кроме профессионально изготовленных заземляющих тросов, болтов, гаек и следов снегоходов, никаких улик не было. Были проверены тысячи фирм и организаций, покупавших, продававших и перепродававших кабель САД-50 завода Москабель. Перерыты горы счетов фактур и товарно-транспортных накладных. И вот, случайно, следователь Нижегородского управления внутренних дел наткнулся на документы, подписанные частным лицом, какой-то женщиной по фамилии Небросского. Ему показалось странным, что женщина купила сразу целую катушку, 500 метров. «Ну куда ей столько?» — подумал следователь и пробил ее паспортные данные, взятые из накладной в компьютер. На следующее утро к незадачливой селянке приехала полиция.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 Штаны тоже черные, шапка с козырьком. Пояс широкий такой, с цепью, как он пояснил, страховка. Сапожки красивые такие, видно, что специальные. Он к ним потом кошки пристегнул, чтобы на столб лицо какое, лет ему сколько. Лицо-то я не могла видеть, маска у него надета была. Бандитская маска с прорезями для глаз? Да нет, медицинская. Сказал, что ОРВ у него, температуры нет вот с работы его и не отпустили сказал что меня заразить не хочет ладно анна сергеевна все понятно наслаждайтесь электричеством а я поеду через туристические фирмы дававшие на прокат снегоходы следствию тоже ничего выяснить не удалось клиентами были обычные люди и их были тысячи а где эти люди катались было только одному богу известно глава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 Один из летчиков рассказал о странном происшествии. Когда ему удалось сесть на хвост НЛО, тот вдруг резко изменил направление. По показаниям радара он столкнулся с истребителем и оказался сзади. На самом деле столкновения не было, но в этот момент произошел сбой бортовой авионики, и остановились оба двигателя. К счастью, двигатели автоматически запустились вновь, когда НЛО отдалился. Сработала система обеспечения живучести самолета а летчику в это время удалось управлять машиной на одной только гидравлике. Я в свою бытность ведущим конструктором КБ «Рубин» всегда поддерживал дублирование систем управления самолетом, ведь в случае применения противником боеприпаса электромагнитного импульса вся авионика выходит из строя. А гидравлик продолжает работать, как ни в чем не бывало. Продолжайте, пожалуйста. Через 10 секунд после перезагрузки снова заработала авионика. И еще, при захвате цели посылка импульсов бортового радара истребителя становится очень частой, чтобы контакт с целью был надежнее. Так вот, при просмотре записей радара оказалось, что цель на короткое время исчезала совсем, а потом снова появлялась. Очень интересное наблюдение. И что же вы думаете об этих НЛО?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 То есть, если, конечно, поверить в существование пришельцев со звезд, картина складывается такая. На орбите Земли чужой звездолет, а в нем более мелкие корабли для исследования планет. А кто-нибудь пытался рассмотреть этот звездолет в мощную оптику, например? Нет, господин президент. Ученые о нем пока не знают, а мы никому не докладывали, поскольку официально считается, что никаких пришельцев нет и быть не может. Хорошая работа, господин Грамов. У меня в связи с вашим докладом будет такой приказ, пока только устный, по соображениям секретности. Вы должны организовать круглосуточное радарное наблюдение за этим НЛО на орбите, ну и, конечно, за его дочерними объектами. Астрономам я поручу наблюдение в оптике. Пока, господа, все по этому вопросу. Буду держать вас в курсе дела. Можете быть свободными. На следующий день посыпались доклады и от Грамова, и от астрономов. Последние сообщили, что НЛО на орбите имеет форму двояковыпуклой линзы, типичную для тарелок, и прислали несколько фотографий. Грамов же сообщил, что материнский корабль куда-то ушел, но оставил на орбите мелкие кораблики и три тарелки средних размеров. Еще через день случилось космическое чудо. Астероид 3942.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 А именно, наблюдение за инопланетянами. Формулировка военной цели» вовсе не означает, что я хочу вести войну с пришельцами, тем более, что видео Скотта, показывает это совершенно невозможно. Вы имеете в виду возмущение венерианской атмосферы? Вот именно. Похоже, что корабль имеет такие энергетические возможности, по сравнению с которыми весь наш ракетный ядерный потенциал всего лишь детская игрушка. Охотно с вами соглашаюсь.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 После событий с астероидом она прямо-таки сияла, и те, кто прочитал ее письмо всем всем, датированное 15 числом, знали почему. В нем она сообщала о своем новом сне, в котором Даниэль успешно сбрасывает угрожающий Земле камень на Венеру. Сон оказался вещим. Здравствуйте, товарищи! Я получила от гиты радостную весть. По нашей методике, канадским отделением Гринволд остановлены две мощных АС Брус и Дарлингтон. Так что наши усилия не пропали даром, методика широко распространится по всему миру. Не исключено правда, что власти еще ряда стран отправят свои отделения Гринволд в подполье. Но игра стоит свеч. Расскажи нам, дорогой Магнето, что сейчас происходит на Корнеевской станции? Я слышала по радио, что АЭС снова в системе МОСЭНЕРГО. Да, Соль, энергоблоки один за другим подключены к фидерам, так что наша акция помогла ненадолго.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 Такую неисправность быстро устранить не удастся, придется менять испорченные изоляторы. А ведь их надо еще обнаружить. Ты просто гений разрушения, Соль. Тебе никто не говорил? АЭС разрушают биосферу, а их остановка для всех живущих — благо. Бог меня простит, я думаю. Так, когда твоя ближайшая смена магнета? В пятницу, 24-го, а потом только в понедельник. Тогда работаем в пятницу. Технология действия прежняя, но я поменяю дислокацию. Девять человек должны быть сильно рассредоточены по всей длине ЛЭП, от А.С. до узловой подстанции Мосэнерго. Хаммер, сколько у нас погрузочных скатов? Я к настоящему моменту сделал 10 штук, на всякий случай. Молодец, они пригодятся. На этот раз будем подъезжать на нескольких грузовиках. Как вербатим, сможем мы нанять больше водителей? Я к пятнице все сделаю. Выберу по карте подъездные дороги, пересекающие лэп, и найму водителей столько, сколько потребуется. Прекрасно. Я буду работать в самом начале лэп. Если спецназ выйдет на охоту слишком быстро, то сначала наткнется на меня, а все остальные успеют удрать. «А как же ты, Ассоль?» — спросил Хаммер. Я надеюсь, они среагируют не слишком быстро, и потом я умею драться. К тому же я, девушка, смогу объяснить драку своим испугом и самообороной.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 Тогда нужно, чтобы второй след присутствовал. Ну, проедусь два раза, только и всего. В пятницу, в четыре часа пополудни, Марта, проложив ложный след, остановила свой снегоход рядом с опорой ЛЭП в шести километрах от трансформаторной площадки Корнеевской АЭС. Она быстро просверлила отверстие, нарезала резьбу и прикрутила болтом конец заземляющего троса, не забыв затянуть контргайку. Собрав инструменты в рюкзак, она закинула его в кусты в 20 метрах от ЛЭП. Затем она развернула снегоход и размотала катушку, не вылезая из седла. Все было готово, и Марта вызвала по радио остальных членов группы. Последней о готовности доложила Шустер. Марта не сердилась, она понимала, девушке далекой от техники выполнить задание было непросто. «Бросаем!» — скомандовала Ассоль. Она раскрутила свой груз и бросила через тройной провод лев. Снова засверкали красивые голубые молнии, посыпались искры, и провод, предназначенный Марте, умолк. Вскоре смолкли и соседние фазовые провода. ЛЭП снова была отключена. Марта отдала по радио распоряжения. «Всем возвращаться к своим грузовикам!» Потом она завела свой снегоход и двинулась вдоль ЛЭП, по своему следу. Заехать в лес было невозможно из-за слишком густого кустарника, да и смысла не было. Все равно ее легко можно было найти по следу. Смеркалась. Еще километров пять, и она свернет на просеку, который выведет ее к шоссе. Но сзади уже слышался рев моторов. И он приближался. Девушка оглянулась. Так и есть. Ее преследовали несколько мощных снегоходов. Марта хотела прибавить газу, но акселератор и так был на пределе. Раздались выстрелы, но девушка и не думала останавливаться. — Врешь, не купишь. Что я, холостые не отличаю от боевых, что ли?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 сколько времени она провела без сознания марта не знала но то что она увидела когда очнулась было немыслимо сказочно великолепно дани даниэль господи неужели это ты или я сплю это я марта это я все хорошо как я тебя ждала дани любимый все сбылось как у вас соль она обняла его и заплакала Я тебя нашел, любимая, теперь у нас все будет хорошо, не плачь, пожалуйста. Ты настоящий, ты мой родной. Боже, какое же ты чудо совершил для меня. Как ты себя чувствуешь, Марта? Давай я сниму с тебя куртку, в скафе тепло, ты не замерзнешь. не понял, что с девушкой что-то не так, и она, похоже, не может встать. Неужели Сонор так подействовал? Ты и пальцами можешь пошевелить? Ой, у тебя на спине кровь.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 Если это не секрет, объясни, чего тебе хотели все эти люди, которые там за бортом в снегу валяются. Ты на скафе прилетел сюда на Землю, или у тебя есть звездолет? Ведь у тебя должен быть звездолет. Есть у меня космолет класса Гиперлинтер. Называется искатель. Он на орбите. Приземлиться не может слишком большой. А искал я по галактике именно тебя. И вот нашел, девочка моя. Но ответь все-таки, чего не хотели, и что с ними теперь делать?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 Это же моя заветная мечта номер два. Сразу после первой. Встретить тебя. Не волнуйся, Марта. Мы все постепенно сделаем. Дай только срок. Меня ты назвала ласковым именем Дани. Как ты узнала? В моих снах так тебя называла твоя сестра, девушка по имени Эстер. Значит, ты и ее знаешь? А у тебя есть ласковое имя? Даже два. Мама меня зовет по-немецки, Мертхен.